У Элла Остаповой был такой вид, словно ее похитили инопланетяне. Но давали по шее и высадили на Марсе. И сейчас она ходит по марсианскому городу взъерошенная и очумевшая. И взирает на окружающее дикими глазами, плохо понимая, что происходит вокруг. Перчатки она оставила на подоконнике в какой-то забегаловке, где проглотила стакан минералки. И теперь, засунув руки в карман и петляла по улицам, пронзаемая ледяным ветром. Возле большого концертного зала она врезалась в толпу фанаток поп-звезды Андрея Кущина. Сам он как раз выш и направился к своему автомобилю по дорожке, обнесённой металлическими ограждениями, словно бык, провожаемый на арену воплями разгорячённой толпы. Элла подхватила офанатевшая биомасса, и едва не вывалила ему под ноги. Угливо улыбаясь, Кушин протрусил мимо сунов в руке Элле буклет с собственной глянцевой физиономией и автографом поверх неё. "Везёт некоторым", сказала какая-то девица в короткой шубе и полосатых гетрах, когда автомобиль уехал и биомасса пришла в состояние покоя. "Новенькая, я тебя раньше не видела. Как тебя з- Вот. Меня Танька сообщила её товарка, губы которой были накрашены синей помадой. В подъезд поедешь дежурить. Элла молчала, прижимая к себе буклет. Эк тебя скриучила от радости. Покачала головой Танька и обратилась к подруге понизив голос. Давай её в ночлежку с собой возьмём. Ты на неё погляди только. Жалко же. Брось её тут, буклет отберут как пить дать. Ночлежка оказалась ночным баром, где под видом фирменного коктейля подавали водку с апельсиновым соком. Через час с небольшим новые подруги собрались ехать дежурить в подъезде. Тело расплатилось за все, что они выпили, и на прощание подарила им фото Кущина с автографом. Фирменные коктейли действовали на нее странно. Тело поддавалось им, а мозг нет. Она все отлично помнила и все понимала, но двигалась и разговаривала с огромным трудом. Впрочем, двигаться было незачем, а разговаривать уже не с кем. Некоторое время спустя, в забитое до отказа помещение, вошел человек с мобильным телефоном, плотно прижатым к уху. «Слушай», — жалобно говорил он, пригнув голову, чтобы не посшибать лбом низковисящие светильники. Огляткин сказал: "Езжай в мой клуб. К этому времени она надирается, как папа Карло после разговора с Поленом. Забери её и привези домой". "Что, ну, клуб я знаю, а его жену нет. Я ж у него новый телохранитель". "Ну, вошёл, ну, смотрю. Брюнетка, блондинка, кажется, вижу. Да, растрёпанная шатенка, пьяная в подошву. Как выглядит, как будто пережила страду на конопляном поле". "Вы Жанна?" спросил он, подходя к Эле вплотную. Она выпрямилась на стуле, уставилась телохранителю в живот и твёрдо ответила: "Да, Жанна Огляткина". Уточн тот на всякий случай. «Да», кивнула Эла Остапова, отчаянно надеясь, что этот жуткий мужик приехал для того, чтобы схватить Жанну Оглядкину и утопить ее в реке. Она была бы рада пойти на дно и забыть о том, что с ней случилось. Вернее, случалось. На протяжении всего года замужества. Остапов не просто изменял ей. Он делал это глумливо, беззастенчиво выдавая свою любовницу за кузину. Она житого с ней ребенка за племянника. Занятно, что Шурик называл его не папой, а Игорем. Ребенка, видимо, они с Надей тоже обманывали. «Я Если вы с ней сказал бармен, выныривая у столика, словно аквалангист из волны. Тогда заплатите за ущерб. Ваша дама сломала табурет, разбила поднос с бокалами и оторвала от стены розетку. Телохранитель неведомого Оглядкина Сапя расплатился, после чего погрузил Эллу в автомобиль и повез ее куда-то в ночь, деловито насвистывая. Через некоторое время на заднем сидении автомобиля пассажирка нашла пачку парламента и зажигалку. Попытка прикурить закончилась небольшим пожаром. Элла затушила огонь собственным телом, а телохранитель, остановившись на обочине, закидал тлеющие чехлы снегом. К дому Оглядкина Элла приехала в путь. «Жанна Николаевна приехала в совершенно непотребном виде. Жанна Николаевна приехали. Куда их?» – спросил телохранитель у экономки, открывший дверь. «В спальню, наверное». «В спальню, Жанна Николаевна», – подобострастно уточнила она. Голова Эллы утыкалась подбородком в грудь, и волосы закрывали лицо. Она что-то проблеяла, ее отбуксировали в спальню и бросили на кровать прямо в верхней одежде. Нога в длинном сапоге свесилась вниз и уныло покачивалась, словно тело повешенного. «Да чего человек допился?» – шепотом сказала экономка, выключая свет и закрывая дверь. Узнать невозможно. В это время Оглядкин в уютном маниловском халате вышел в холл, и экономка торжественно доложила ему. «Жанну Николаевну привезли». «Очень хорошо», — удовлетворенно сказал Оглядкин. Когда его жена пускалась в загул, она пила и буянила. Он не любил, когда она делала это неизвестно где. Оглядкин заглянул в спальню. Там было темно и пахло, ясное дело, водкой с апельсинами. Он заметил свисающую ногу и хмыкнул. Разглядывать в подробностях то, что привезли домой, не стал, а отправился в бильярдную комнату. В этот момент ему позвонила любов любовница, тоже пьяная. «Я приеду к тебе», сообщила она разнузданным тоном. «Даже не вздумай!» осадил ее Оглядкин и пробормотал. «Бывают дни, когда понимаешь, что алкоголь это страшная сила». Погоняв шары, он отправился в столовую закусить копченой курицей, но едва расправился с оторванной от тушки ножкой, как в дверях возник его помощник. «Жанну Николаевну привезли», сообщил он трагическим шепотом. «Не может быть!» отмахнулся Оглядкин. «Она уже давно в спальне». «Ну, не знаю», пожал плечами помощник. «Только что подъехал джип, чуть не смел почтовый ящик. Жанну Николаевну оттуда высадили, я сам видел. Жанна Николаевна, шатаясь как дитя, дорвавшаяся до карусели, ввалилась в собственную спальню и обнаружила, что на кровати что-то лежит. Кажется, я не туда попала. Пробормотала она, ощупала Эллу двумя руками и на цыпочках прокралась обратно на улицу. Некоторое время она ходила вокруг дома, сопровождаемая собаками, слегка протрезвела, после чего была замечена и подобрана соседями, которые справляли день рождения. Оглядкин тем временем успел заглядеть клинуть в спальню жены, ещё раз полюбовался на свесившуюся ногу и снова пошёл гонять шары. Под утро Жанна от души, погулявшая на дне рождения, постучала в входную дверь правой коленкой. Ей никто не открыл. Она долго копалась в карманах, нашла ключ и ввалилась внутрь, оставив дверь на распашку. Именно в это время пьяная любовница Глядкина, которая во что бы то ни стало решила этой ночью добраться до его тела, перелезла через забор и тоже вошла внутрь, радуясь тому, что дверь открыта, Настьеш. Скажи моему мужу, что я приехала. ткнула где-то в глубине дома едва вменяемая Жанна. Любовница недолго думая отыскала спальню Аглядкина, быстро разделась и нырнула под одеяло. Испуганный помощник в свою очередь постучал в бильярдную. "Какого лешего", заревел хозяин. "Жанна Николаевна приехали", проблеял тот. опять? Жанна тем временем заглянула в собственную спальню. Элла лежала в той же позе. Единственное, что она сделала, так это достала из кармана шапку и надела ее себе на голову. Жанна всплеснула руками. Провалиться мне на этом месте. Но в моей постели лежит какая-то баба. Или это сон? Она отправилась в ванную, плеснула себе в лицо холодной водой. В это время ее муж прошествовал через холл и тоже заглянул в спальню жены. Увидел всю ту же свесившуюся ногу и в сердцах сплюнул. Пока его не было, Жанна вышла из ванны и сунула нос в в спальню мужа. И тут тоже лежит какая-то баба, потрясённо прошептала она, после чего отправилась искать свободное спальное место и затихла в комнате для гостей. Около полудня Агляткин, которому пришлось выдворять из дома любовницу, принял душ, побрился и свежий, словно болгарский персик, явился на кухню. "Жанна Николаевна ещё спят", сообщила экономка со светлой широкой улыбкой, которая показалась Агляткину странной. "Ну, пусть спят", тут же раздражился он. В своей спальне и в комнате для гостей уточнил Та. Интересно, как ей это удалось, пробормотал он, хватая булочку. Кофе мне в столовую горячий, а Жанне Николаевнам, тотчас спросила экономка, в постель, как всегда? Огляткин молча вышел и, усевшись за стол в столовой, вызвал помощника. У меня что, пьющая прислуга? С места в карьер набросился он на бедолагу. С чего вы взяли, шеф? удивился тот. Старая дура на кухне называет мою жену Жанной Николаевнами и уверяет, что она спит в двух разных комнатах. Насчёт комнат не могу сказать, неуверенно заметил помощник. Но то, что она ночью 3 раза приходила домой это точно. Два раза одна и та же, а один раз какая-то необычная. Она, когда напьется, всегда необычная, буркнула Глядкин. Поднялся и широким шагом направился в спальню жены. Там он обнаружил уставившуюся пустым взглядом в потолок Эллу Остапову, полностью одетую и даже в шапке, плотно надвинутой на уши. Что за черт? Завопил он и продолжал вопить до тех пор, пока не сбежался весь дом. Когда к толпе сочувствующих присоединилась плохо выспавшаяся Жанна Николаевна, вопли стали в два раза громче. В конце концов Софью выдворили из дома, бросив ей в спину сумочку, которую та по странной прихоти судьбы не потеряла во время своих похождений. Если бы она знала, что ждёт её в будущем, то посчитала бы, что сегодняшняя ночь была замечательной. После окончания вуза Элла Усерна зарабатывала радикулит и несколько тысяч рублей в месяц, в ледяном хранилище научной библиотеки. Но полтора года назад Борис Михальченко устроил её в журнал Всё о банках, главным редактором которого подвязался его школьный друг Дима Шведов. Шведов оказался не самым плохим начальником, хотя имел кучу недостатков, с которыми сотрудники научились смириться, точно преданные жёны. Впрочем, каждый из них что-то особо ненавидил в поведении шефа. Например, Катя Борцова ненавидела его а неупрямство. Если Шведов отдавал глупое распоряжение, никакие доводы, никакие уговоры не могли заставить его отменить приказ. Шведов всегда доводил свои глупости до конца, и это Катю бесило. Элла, как только поступила на службу, сразу же нашла с Катей Бурцевой общий язык. Катя оказалась прелесть, что за человек: ответственная, честная и добрая. У неё было милое круглое лицо и тёмная коса до пояса. Офисные клерки, которыми кишели коридоры, так и звали её: девушка с косой. Когда Элла после ужина в скитании всё-таки добралась до работы. Она подумала, что сейчас немного придёт в себя, а потом всё расскажет Кате. Она уже представила, как откроет дверь и окинет взглядом всю комнату. Катя сидит возле двери в кабинет Шведова, низко склонившись над бумагами, заправив за уши выбившиеся пряди волос. Напротив перед мерцающим монитором развалился Андрей Калугин, весёлый громогласный мужчина, помешанный на здоровом образе жизни. Чтобы нейтрализовать вредное воздействие компьютера на свой организм, Андрей постоянно пьёт зелёный чай и принёс Это дом у кактусы. У него тощее лицо с лошадиной английской челюстью и пропасть веснушек. Андрей ненавидит, когда швед в деловом виде влетает в их комнату и начинает бегать по ней, отдавая распоряжения и дымит своими короткими вонючими папиросками. Следующий стол принадлежит самой Элли, а справа в непосредственной близости от неё, словно большой тяжёлый шмель, трудится время от времени шумно вздыхая Никита Шаталов. Девицы с первого этажа периодически ловят его за галстук и томно тянут. Никита такой хороший. Никита был чертовски похож на Дона Джонсона, если бы похудел раза в два с половиной. Задуман он был обаятельным, но обаяние постепенно растворилось в лишних килограммах, хотя и не без остатка. Никита ненавидел показательный выпендреж Шведова. Стоит появиться в офисе кому-нибудь чужому, как Шведов распускает хвост и начинает гнуть пальцы. При этом он заставляет сотрудников, что называется, делать морду. Никита делать морду не любит и всегда все Шведову портит после того, как Окало выгнали из дома Агляткина. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы попасть в город. Подвозить её от чего-то никто не хотел. Машины проносились мимо, закупоренные, словно подводные лодки. Несколько километров бедолага брела по обочине, сломала каблук и замёрзла так, будто всю ночь просидела над прорубью. Однако прогулка имела и положительные стороны. Обманутая жена вышла из шокового состояния и выплакалась всласть. Зарёванная, помятая и грязная, она наконец добралась до работы и погрузилась в лифт. Сейчас она войдёт, и ребята, увидев её, повскакиваются со своих мест, столпятся вокруг, начнут расспрашивать. И два Элла толкнула дверь, и ребята её увидели, они действительно повскакивали со своих мест. Только лица у них при этом были ужасно странные. длинные и испуганные. Вместо того, чтобы броситься к Элле, они уставились друг на друга. Как раз в этот момент в кабинете Шведова раздались голоса. Кто-то собирался выйти оттуда. Элла уже открыла было рот, чтобы сказать что-нибудь подобающее случаю. Когда Никита Шаталов, проявив неожиданную для своих габаритов прыть, прыгнул к ней. После этого он сделал совершенно невероятную вещь. Зажал ей рот рукой и, схватив за шею, подвел к своему столу и там, навалившись на нее всем телом, уложил на пол. Элла не успела даже вздёрнутся, когда прямо перед её носом возникли две пары ботинок, и голос Шведова сказал наверху: "Не беспокойтесь, гражданин начальник. Как только Остапова появится, я вам тут же сообщу. Тут же". "Ну, ни к чему называть меня гражданином", усмехнулся второй незнакомый голос. Мягкий, словно снег на Рождество. "Лучше обращайтесь ко мне по званию". "Хорошо, господин капитан", подобострастно согласился Шведов. "Можете на меня положиться. Остапову я вам сдам в лучшем виде, если, конечно, она придёт". "Конечно", согласился невидимый капитан. И и развернул насатые ботинки к выходу. Когда дверь за ним закрылась, шеф расставил ноги на ширину плеч и угрожающим тоном заявил: "Слушайте вы все! Если Остапова позвонит или заявится сюда, не приведи, Господи, немедленно доложить мне. Понятно? Лично доложить. И Шаталову передайте то, что я сказал. Кстати, где он бегает? Элла скосила глаза на Никиту. Он лежал тихо-тихо, и только его тёплое дыхание шевелило волосы на её шее. Какое счастье, что у него такой здоровый стол, и ещё, что уж ведово не возникло желания походить по комнате. Его ботинки повернулись на каблуках, и чеканье шаг двинулись к выходу из офиса. Я отъеду по делам, сообщил он строгим голосом. Обычно строгий голос сначала что шведов отправляется пить кофе. Катя Бурцева в таких случаях всегда отвечала абсолютно нахальным тоном. «Конечно, шеф». Однако сегодня у нее ничего подобного не вышло, и она жалобно пискнула. «Конечно, шеф». Шведов удивился и даже на секунду задержался. «Ты, Катерина, не заболела ли?» «Нет, все в порядке». Еще тоньше пискнула та, и Андрей Калугин поспешно сказал. «Она видела в коридоре мышь». «А, мышь!» – удовлетворенно заметил Шведов. «Как сказал кто-то из великих, мышь действует на женщин, подобно герою-любовнику, заставляет их визжать и падать в обморок». Он ушел, и все некоторое время слушали, как его легкие шаги удаляются против прочь от двери. Вот клацнул лифт, поглотивший начальника и повёз его вниз, прочь от кабинета. Только тогда Никита отнял руку от лица Эллы, потом поднялся, схватил её в хапку и одним движением поставил на ноги. Катя Бурцева и Андрей Калогин уже были тут как тут. "Ох, Эля", зашептала Катя. "Мне так жаль, так жаль. Я, когда тебя увидела, лишилась дара речи. Как же ты не побоялась сюда прийти?" тоже шёпотом спросил Калогин и от избытка чувств даже потряс Эллу завялую руку. "Ты должна была сообразить, что здесь тебя могут подождать. Хорошо, что засаду не устроили. Погодите вы, сердито прикрикнул на них Никита. Вы разве не видите? Она ничего не знает. Она ничего не знает, как заклинание повторила Катя и в итоге сложила руки перед собой. Ты ничего не знаешь? Элла вдруг так испугалась, что не смогла даже ответить. Она только отрицательно покачала головой. Господи, и как же ей сказать? пробормотал Калугин. Ну вот что. Никита взял Эллу за плечи и повернул к себе, серьёзно посмотрел ей в глаза. Этой ночью убили твоего мужа, и в убийстве подозревают тебя. Элли показалось, что Никита стал неожиданно в два раза толще. На самом деле его лицо просто-напросто расплылось у нее перед глазами. Ноги ее подогнулись, и она со стоном начала оседать на пол. Шаталов с Калугиным подхватили Эллу под руки, усадили в кресло и быстренько привели в чувство. «Ничего себе, сходила я замуж!» – простонала Элла, когда наконец пришла в себя. Игорь Остапов был убит около полуночи на кухне собственной квартиры. Тело обнаружил его тесть, Борис Михальченко, который приехал поговорить с Остаповым якобы о делах, но не смог попасть в квартиру. В окнах горел свет, однако на звонке никто не откликался. Борис Михальченко, Риз забеспокоился и вызвал милицию. Милиция сразу же выдвинула версию о том, что Остапова убила его собственная супруга. Убила и пустилась в бега. Версия строилась не на пустом месте. Во-первых, способ убийства был чисто женским. Остапов получил по голове чугунной сковородой и от удара скончался на месте. Стукнули его от души и с большим чувством. Во-вторых, убийца запер дверь собственным ключом. Ключ Остапова остался у него в кармане. В-третьих, побудительная причина убийства. Родственники сначала попытались было замолчать то, что случилось вечером Но следователь сразу смекнул, что от него что-то скрывают, и расколол их всех по одному. Он с удовлетворением выслушал душераздирающую историю о любовнице, которая пустилась в откровение перед телекамерами, а обманутая жена смотрела передачу «Разину в рот». Мотив был просто роскошным. Следователь принялся убеждать родственников, что Элла может отделаться легким наказанием. Еще бы, убийство в состоянии аффекта. Любой адвокат докажет это, предъявив видеозапись той злосчастной передачи. Главное сейчас отыскать преступницу и уговорить ее, сдаться властям. Дана заявила мужу, что никаким властям свою дочь не сдаст, но найти её желает немедленно. Борис с самого утра поднял на ноги кого только можно и приказал отыскать свою падчерицу, пообещав вознаграждение самому расторопному. "Я его не убивала", воскликнула Элла с верепогляде на своих коллег. "Да мы верим", вздел руки Калугин. "Поэтому и спрятали тебя от Шведова. Он тоже к тебе хорошо относится, но через чур закона послушен. Вопрос в том, что ты собираешься делать дальше?" Сказал Никита и пытливо посмотрел на Элло. Понимаешь, что получается? Если ты надумаешь скрываться, милиция укрепится в своём подозрении и искать будет только тебя, а настоящий убийца уйдёт от возмездия. Где ты была вчера с 11 до 12 ночи? строго спросила Катя. Представления не имею, схватилась за голову Элла. Если бы я знала, что мне понадобится алиби, то отправилась бы играть в карты на деньги. А сейчас что? Бери меня дуру голыми руками и сажай в КПЗ. «Нет, я бы в такой ситуации в милицию не пошла», твердо заявила Катя. «Знаешь что? Поживи некоторое время у меня. Наверное, все как-нибудь образуется». «Спасибо, Кать», сказала растроганная Элла. «Но у тебя квартира, однокомнатная, ребенок и мама. Куда еще мне?» «А у меня теща как Аль Джазира», сказал Калугин. «Сразу выдает в эфир последние новости. Она тебя сдаст за милую душу». Один Никита ничего не сказал, хотя был холост и вполне мог бы на время сделать свою квартиру конспиративной. Он только молча посмотрел на Эллу с тревогом свожным ожиданием, будто бы она сама должна к нему попроситься. Она проситься не стала, а вместо этого сказала: "К родственникам сейчас точно соваться не стоит. Они все под надзором. А что если я некоторое время поживу здесь?" "Как это здесь?" не поняла Катя. "В офисе? А что? Тут же оживился Калугин. У шефа есть холодильник, диванчик, даже плед в шкафу имеется. А днём, где она будет прятаться?" возразила Катя. "В маленькой комнатки, где сейчас ремонт. Вмешалась Элла. Поставлю стульчик за проезд изнутри. Мы будем тебе еду носить". Радостно подхватил Калугин, словно речь шла об игре в партизаны. А Никита переступил с ноги на ногу, перелив своё потное мягкое тело из одной части костюма в другую и спросил: "Только тебе не будет здесь страшно ночью?"